Шагане, ты моя, шагане, потому что я с что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистый рожь при луне, Шагане ты моя, шагане, потому что я с что ли, что луна там огромней в сто раз, как бы ни был красивший раз, он Лучший рязанских раздолий, Потому что я север что ли, Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи, Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле Про волнистый рожь при луне. По кудрям ты моим догадайся, Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне.